Глава 17 На холме по ту сторону долины маячил наземный фрегат. он стоял совершенно неподвижно, только сигнальные флажки трепетали на ветру. У нас проблема господа. Клоп опустил полевой бинокль. то есть щитонный фрегат Ггеркулез новая экспериментальная модель высокоскоростная, не слишком велик, Но его возможности хватит, чтобы стереть нас в порошок. Олег взял у Клоппа бинокль и поднес глазам. Геркулес действительно казался не очень крупным. Видали они фрегаты и побольше, но восемь его паучьих ног выглядели устрашающе. Облако выхлопокутывающее холм ясно говорило о мощности двигателей. Что он делает здесь, на швейцарской границе? Спросил Алик. «Неужели война и сюда уже добралась?» «Логичнее предположить, что они ждут нас», — ответил граф Фольгер. «Видите воронье гнездо?» Клоп указал на высокую мачту, установленную на орудийной палубе фрегата. На самом верху ее, на маленькой платформе, торчали две фигурки наблюдателей. Дозорная вышка не входит в стандартный комплект оборудования фрегата этого класса. «Обратите внимание, Ваше Высочество!» – добавил Бауэр. Наблюдатели смотрят в сторону Австрии. В рубке штурмовика было не повернуться. Три человека сгрудились за спиной Алика, словно собирались сфотографироваться для семейного портрета. «Что-то я сомневаюсь», – продолжал Бауэр. что они стерегут границу. «Они стерегут её от нас», – опуская бинокль, сказал Олег. «Из-за моей проклятой оплошности все теперь знают, что мы бежим в Швейцарию». «Ну а куда ещё мы могли направиться?» – пожал плечами Фольгер. Алек подумал, что Фольгер прав. Война разгоралась с каждым днём, охватывая всё новые страны. Только Швейцария оставалась нейтральной, служа последним пристанищем для беглецов и дезертиров. Но до чего же обидно было напороться на фрегат после того, как они проделали такой долгий и опасный путь. Пересекли всю Австрию, целый месяц пробираясь по ночам лесными тропами. На них охотились, в них стреляли, один раз даже бомбили с аэроплана. Они воровали топливо на фермах. и выкручивали подходящие запчасти из сельскохозяйственных машин И вот теперь, когда до безопасного убежища остался всего один короткий переход, их угораздило наткнуться на этого гигантского железного паука. Притом ясно, что он никуда не уйдет. Геркулес расположился на холме надолго. Под его брюхом стояли палатки. Поблизости торчал шестиногий грузовой шагатель. готовый в любой момент подвести припасы и смену экипажа. Сколько отсюда до границы? спросил Олег. Вы смотрите прямо на нее, Ваше высочество. Бауэр указал в сторону фрегата. Те горные пики уже Швейцария. Она для нас не ближе Марса, покачал головой Клоп. Если мы будем искать другой горный проход, потратим не меньше недели. «Об этом нечего и думать», — сказал Олег, взглянув на датчик расхода топлива. Стрелка показывала, что керосина осталась не больше половины бака. Хватит только на пару дней. А после разоблачения в линце стало очень тяжело добывать горючее. Дороги заполонили конные разъезды. Небо постоянно патрулировали Цеппеллины, и все потому, что он, Алек, повел себя как испорченный ребенок. Но все же Фольгер оказался прав, а принце Александре фон Гогенберге не забыли. «Раз мы не можем их обойти, будем прорываться», — решительно заявил Алек, однако Клоп вновь покачал головой. Такие фрегаты, как «Геркулес», разработаны специально для встречного боя. Его орудия главного калибра установлены в носовых башнях. Им даже не придётся разворачиваться к нам бортом. «Разве я что-то говорил о бое?» Клоп и Фольгер удивлённо уставились на него. «Неужели до них ещё не дошло?» Олег вздохнул и сказал... «Раньше до того, как все это началось, кто-нибудь из вас водил шагоход по ночам?» «Это не принято!» – Клоп помотал головой. «Слишком велик риск. Во время Балканской войны битвы с участием штурмовиков происходили только в светлое время суток». «Вот именно!» – кивнул Алек. «Но мы-то пересекли всю Австрию, двигаясь исключительно по ночам». Мы умеем водить штурмовик в темноте, а они нет. Не мы, а вы, ваше высочество, — уточнил Клоп. Мои старые глаза для этого уже не годятся. Ерунда, Клоп, вы гораздо лучший пилот, чем я. Днем, возможно, но ночью за рычагами должны быть вы, Алик. Принц нахмурился, весь прошедший месяц он думал, что старый Клоп предоставлял ему командирское кресло, давая возможность потренироваться. Казалось странной сама мысль о том, что учитель в чем-то ему уступает. «Вы правда так считаете?» «Будьте уверены, Ваше Усочество!» Старый пилот похлопал Алика по плечу. «А вы что скажете, граф?» Дадим нашему юному Моцарту еще попрактиковаться в ночном вождении. Или пришло время экзамена. Они запустили двигатели шагохода сразу после заката. Далекие заснеженные вершины еще сияли жемчужным блеском, но долину уже скрыли ночные тени. Олег протянул руки к рычагам, но тут с фрегата ударили два ярких луча ослепительными клинками пронзивших темноту. «Нас обнаружили!» — воскликнул Алик, бросая управление. «Вздор, юный господин!» — отрезал Клоп. «Они прекрасно понимают, что если мы и попробуем проскочить мимо них, то ночью...» «Но два прожектора не смогут осветить всю границу». Однако Алик колебался. Уже давно ходили слухи о некоем секретном германском оружии. Поговаривали о чувствительных датчиках, улавливающих любые звуки». даже на самом большом расстоянии. О радиоволновых поисковых устройствах, видящих сквозь дым и туман. А вдруг у них на борту есть что-нибудь серьезнее прожекторов? Тогда, ухмыльнулся Клоп, будем импровизировать. Алик внимательно следил за лучами. Казалось, они движутся абсолютно хаотично. Удастся проскочить или нет – вопрос удачи. а её отобеглецам в последнее время не хватало. Весь план был идеей Алика. Стало быть, и провал окажется целиком на его совести. Принц отмахнулся от этих мыслей, призвав на помощь любимое латинское выражение отца. «Медеус темпус татыбус пласидус» «Оставаться спокойным среди бурь». Именно то, что ему сейчас нужно. «Опасность повсюду». поджидает впереди и крадется по пятам. Если не рискнуть сейчас, то очень скоро их обнаружат. Поэтому единственный выход – действовать. олег отбросил сомнения и вновь взялся за рычаги. «Все готовы?» «Ждем только вас, олег сказал граф Фольгер, вставая на спинку пилотского кресла и по пояс высовываясь в верхний люк. Носки его ботинок одновременно коснулись плеч Алика, подавая знак «Начинать движение». Принц сжал рычаги и толкнул их от себя, делая первый шаг. Ботинок графа нажал на его левое плечо, и Алик свернул чуть левее. Было несколько унизительно ощущать себя марионеткой на веревочках. Но принц терпел, понимая, что сейчас у графа гораздо лучший обзор. «Помедленнее, маленькими шагами!» – подсказал Клоп. Они спускались с холма в широкую темную долину, по которой шарили прожекторы Геркулеса. Олег кивнул. Он и сам чувствовал, что шагоход скользит по склону. «Выпустите кормовой якорь, Хоффман!» – распорядился Клоп в интерком. Сзади послышался звон стальной цепи. Потом олег почувствовал рывок. «Еще один!» Якорь с лязгом волочился за ними, с корнем выдирая кусты. «Понимаю, неудобно», — извиняющимся тоном добавил Клоп. «Зато если мы упадём, то не покатимся кубарем до самого низа». «Мы не упадём», — сквозь зубы процедил Алек, ещё сильнее сжимая рычаги. Двигатели работали в четверть мощности, массивные ноги передвигались медленно, Словно шагоход врёл по колено в болоте. Луна только-только показалась на небе, и Алек не видел ничего кроме проплывающих мимо тёмных ветвей. Сапоги графа без всякой логики толкали его то в левое, то в правое плечо, изредка шагоход спотыкался. Всё это напоминало блуждание с завязанными глазами и босиком по комнате, уставленной мышеловками. Но вот спуск закончился, они достигли долины. Хоффман убрал якорь, Олег по-прежнему не видел ничего кроме ветвей и залетающих в рубку листьев. Он с тревогой подумал, не выдают ли их качающиеся кроны, ведь высоты леса едва хватало, чтобы укрыть шагоход. Может стоило дождаться ветра или даже грозы, или новолуния, чтобы темнота вокруг стала кромешной. Тревожное раздумья оборвал стук каблуков по железу. Граф Фольгер спрыгнул на пол с криком «Ложись!». Олег потянулся к приборной доске, но Клоп опередил его. Рубка штурмовика наполнилась пронзительным шипением пневматики, и машина почти села на землю. Через мгновение в смотровую щель ударил ослепительный свет. Все затаили дыхание, однако луч прошёл выше. Осветив вход в долину, он неспешно заскользил вверх по склону. «Откуда они только что спустились?» «Скорее, поехали!» – воскликнул Фольгер. «Сейчас они будут искать нас где угодно, только не тут». «Боюсь, придется подождать», – возразил Клоп, глянув на приборы. «Нужно восстановить давление пневматики», – объяснил графу Алек, откидываясь в кресле. Принц начал разминать онемевшие от напряжения пальцы, радуясь передышке. Ему вдруг захотелось, чтобы фрегат обнаружил их и бросился в погоню. Добрая пробежка гораздо лучше, чем это ползание на брюхе в темноте. Поднялась крышка нижнего люка, и в рубку заглянул Хоффман. «Прошу прощения, господа, вы ничего не слышите?» Все прислушались. Олег первым уловил глухой рокот, почти перекрывающий звук двигателей. «Река?» – спросил он. «Горная речка, ваше высочество!» – улыбнулся Хоффман. «Очень шумная. Она шумит даже сильнее, чем мы!» «Отлично!» – олег выпрямился в кресле. «Ну что, мастер Клоп, пробежимся?» Клоп прислушался и кивнул. Вскоре штурмовик уже шлёпал по мелкому, но бурному потоку, и грохот его двигателей сливался с шумом воды. Луна поднялась уже высоко, и река внизу сияла, как серебро. Фольгер снова сидел на краю люка, наблюдая за лучами прожекторов. Зато его ноги уже не стояли у Алика на плечах. Ледяные брызги то и дело залетали в смотровую щель. Видно, даже сейчас, в начале августа, тёплая вода продолжала стекать по склонам гор. Алекс задумался, сколько времени им придётся провести в Альпах. Неплохо, если бы в обещанный графом сюрприз входил уютный домик с жарко натопленным камином. До холма, на котором обосновался сторожевой фрегат, оставалось уже недалеко. Алекс снова убавил мощность двигателя. Снаружи доносились только плеск до да редкие крики ночных птиц. Внезапно кто-то изо всех сил треснул ботинком по спинке его сиденья. «Фольгер!» – возмутился Алек. «Что за...» В тот же миг он заметил то же, что и граф, и рывком остановил шагоход. Машина замерла в потоке, балансируя на одной ноге. «Выключить двигатели!» – прошептал принц. «Ни в коем случае!» – отозвался клоп «Если нас заметят, только они и спасут». В люке показалось встревоженное лицо Фольгера. «Германская пехота, сотни метров впереди. Они нас не видят. Пока». Олег тихо выругался, не отпуская рычагов управления. «Что хуже, двигаться дальше или сидеть тут, притаившись, словно кролик при виде ястреба?» Он придвинулся к смотровой щели, вглядываясь в темноту. По воде пробегали какие-то холодные блики. Потом до него долетели нестроенные вопли. «У меня такое чувство, что...» Начал Алек и осёкся. То, что он принял за блики на воде, оказалось бегущим в их сторону отрядом. Один из солдат выскочил на берег, опустился на колено и вскинул винтовку, целясь в штурмовик. «Нас заметили!» Грянул выстрел. Пуля щеркнула по броне. «Откруть огонь!» Приказал Клоп в интерком. «Нет!» Крикнул Алек, быстро щелкая тумблерами. Олег прав!» Кивнул Фольгер. «Кружейная перестрелка может привлечь внимание фрегата, но орудийный выстрел сразу рассеет все сомнения. Мы просто пройдем сквозь них». Взревели двигатели, и штурмовик рванулся вперёд, вздымая фонтаны брызг при каждом огромном прыжке. Они пробежали прямо по реке, раскидывая немцев, как кегли. Несколько пуль отскочили от брони, не причинив никому вреда. Смотровая щель была по-прежнему открыта настежь, но Олег не стал её задраивать. Сейчас хороший обзор значил больше, чем безопасность. Никаких запинок, никаких ошибок. Если штурмовик упадет, они все пропали. Луна поднялась высоко над деревьями. Германские солдаты остались позади. Циклоп размеренно бежал, окутанный облаком водяной пыли. С лица Алика не сходила торжественная улыбка. Что ж, пусть фрегат попытается догнать их. Никто не умеет возить шагоход ночью, только он один.